«Каша из топора» и «Вершки и корешки» или «Бизнес-модель без лоха и жизнь плоха». Есть в старых добрых сказках прекрасный сюжет про не очень богатого, но очень предприимчивого мужика. В них с неподдельным восхищением воспевают хитрость в добывании ресурсов, эдакая гордость пролетарская, мышление по типу «У тебя много», «У меня мало», «Мне нужнее отожму». Авейной славы в летах образ народного героя-хитреца, весело выманивающего добро у богатых и одаривающие бедных. Себя любимого в смысле. Принцип действия прост. Как в старые шуточки «Дай воды, а то так есть хочется, что переночевать негде». Благородные хитрецы. Разбойники, политики, бизнесмены. Но кто в детстве не восхищался удалью солдатика из сказки про кашу из топора? Ну, красавчик же! Так классно бабку жадную провел все четко, по изложенному принципу «Испить водички». Старый солдат шел на побывку. Притомился в пути, есть хочется. Дошел до деревни, постучал в крайнюю избу. «Пустите отдохнуть дорожного человека», — дверь отворила старуха. «Заходи, служивый. А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? У старухи всегда вдоволь, а солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой. Ох, добрый человек, и сама сегодня еще ничего не ела, ничего». «Ну, нет так нет», — солдат говорит, — Тут он приметил топор под лавкой. Коли нет ничего иного, можно сварить кашу из топора. И как не восхищаться, справедливость же восстанавливает хитрец. Бабка жадная, ресурсом своим делиться не хочет, значит злая. Делиться надо. Хочешь ты этого или нет?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 Глядит старуха на солдата во все глаза, оторваться не может. Ох и каша хороша, — облизнулся солдат, — как бы сюда чуток масла было бы вовсе объедение. Нашлось у старухи и масло. И сказок таких несчесть, Солдатик еще добр и вежлив к своей жертве. Бабка даже в какой-то мере удовольствие от общения получила. Он её за любопытство зацепил, разговорами и харизмой гусарской развлек, еду на двоих разделил, да еще и за цепочку на будущее себя оставил, дескать, не проварился топор, еще разок, в другой раз поварить можно. Высший пилотаж хорошего кидал и, так, чтобы терпила, даже не чухнула, что была обманута, да еще и за добавкой прибежала, а в идеале и друзей привела. Любит душа народная своих героев, тянется к ним солдата в депутаты. Но есть сказки и менее добрые. Из любимого "Вершки и корешки". Она же мужик и медведь. Подружился как-то мужик с медведем. Вот и вздумали они вместе репу сеять. Посеяли и начали уговариваться, кому что брать. Мужик и говорит: Я возьму себе корешки, а тебе, Мишка, достанутся вершки. Выросла у них хорошая репа. Собрали урожай. Мужик взял себе корешки, а Мишке отдал вершки. Видит медведь, что прогадал. Одни листья получил и говорит мужику. Ты, брат, меня надул? но смотри, когда будем в другой раз сеять. «Ты уж меня так не проведешь. На другой год, говорит мужик медведем, «Давай, Миша, опять вместе сеть. «Давай, только теперь ты себе бери вершки, а мне отдавай корешки», — уговаривается Миша. «Ладно», — говорит мужик, — «пусть будет по-твоему». И посеяли пшеницу. Добрая пшеница уродилась. Мужик взял себе вершки а мишки отдал корешки. Намолотил мужик пшеницы, намолол муки, напёк пирогов, а медведь опять ни с чем сидит над ворохом сухих стеблей. Вот с тех пор перестали медведь с мужиком дружбу водить. Сюжет до банальности прост и предельно чёток, как в бизнесе 90-х. Решили организовать сельхозпредприятие на правах партнера «Мужик с медведем». Мужик в этом бизнесе человек бывалый, в производственных технологиях сведущ, а Мишаня — новичок неопытный, грех не воспользоваться. И трудозатраты, и вложения, и прибыль делили поровну. С припиской мелким шрифтом в договоре. Мужику — вершки, мешани корешки. Только вот продукт выращивали такой, что корешки — это мусор. Пшеница заколосилась мужику на радость, медведь — Ты не дурак. Опыт усвоил, договор переписал. Теперь уж мужику корешки, а медведю вершки. Но по севам опять мужик рулил, репо посадил. Опять медведю ерунда досталась. На этом его бизнес-опыт и завершился. Чему учит сказка? Читайте, дети, мелкий шрифт в договоре. Изучайте предмет, прежде чем вложиться, и грамотно выбирайте себе партнеров. Ежели по-простому, не будь лохом. А чему еще? Ну, красава же, мужик, учись, малой, как бизнес делать надо. Чистая прибыль и ничего личного. И в отличие от милашки-солдата, любимца бабушек, все четко и без лишних сантиментов. Увидел возможность — взял свое. А Мишаня, в отличие от бабки, второй раз в предприятие с мужиком ввязался. Не место в большом бизнесе слабакам доверчивым. Выживает сильнейший. Гуляй, лошара! Эх, любит наш народ замысловатые бизнес-модели, с малых ногтей приучает мыслить хитро. Ибо, как говорится, не обманешь — не проживешь. Интересно, а есть ли сказки про защиту своего, а не отжимание чужого, про честно потрудиться, честно насладиться заработанным? Не про зависть и злость, а про уважение и честь. Хочется верить, что в разные эпохи разные герои, разное мышление. На каких героях взрослеют ваши дети?